Глава 21. Крепость. Зуб дракона. Молодые новобранцы из пехотных полков с ужасом смотрели, как рычащая орда орков надвигается на позиции королевской армии. Еще недавно они помогали семье с раннего утра и до самого вечера работая в поле. Опытный ветеран смог надавить на нужные чувства. Рассказами о карманах, полных золота и красивых женщин, ждущих своих героев. Сейчас молодым парням уже не надо было никакого золота и женщин, лишь бы выжить. Лепкий пот и дрожь по всему телу не давали сосредоточиться перед началом сражения со страшным врагом. Чем ближе подступал враг, тем сильнее страха овладевал молодыми воинами. Алые леди, прошу, даруй воинам благословенного королевства Миритар свою храбрость и помоги пережить эту битву!» — читал искреннюю молитву Сарил. Ученики эльфа поддержали своего учителя и начали громко повторять слова общей молитвы. Через некоторое время свет божественной магии пал на ближайших солдат и придал им уверенности в своих силах, что позволит выдержать первый удар орды и не побежать. Паладин богини мало показывался перед королем, полностью занявшись постижением божественной магии Алой Леди и обучением учеников. В походе он готов показать, чего достигли новые эльфийские хранители. «Сестры, начинайте ритуал!» поддержала паладина Алинаэль. Десятки жриц воздели руки к небу в немой просьбе у бога жизни о помощи в битве. Далее последовала красивая песня жриц, которая, казалось, достала до самого неба. Неожиданно лучи яркого света озарили всю армию. Мощное благословение пало на всех воинов королевства. В щиты! Раздался приказ командиров первой линии. Дружинники клана волка создали единую стену щитов, как дворфы и королевские палки. Тяжелая пехота отлично держала удар Орков и в этот раз снова выступит той скалой, что примет на себя первый, самый мощный удар. Но Трувор смотрел не на орков, а перед столкновением решил поддеть товарищей. «Спорим, кланы убьют сегодня больше всех врагов! За кланы Севера!» — прогремел голос варвара. Его слова тут же подхватили яростным кличем тысячи воинов поднять вверх топоры и секиры. С чувством превосходства Трувор посмотрел на Баранда. Ха, кревной стрипней матери жены моего брата у вас это не выйдет, без бороды. Хирт! Пол сотни шагов вперед! приказал Баранд, закрепив личину шлема. Хирт дворфов занимал свое место в центре построения королевского войска. После приказа Баранда, дворфы вышли из общего строя немного вперед для того, чтобы использовать тактику Волнолома. Ослабить напор на менее бронированные части войска. Закованные в сталь воины с большими щитами выглядели как неприступные твердыни, а в центре Хирда храмовые паладины готовы были вступить в свой первый бой и поддержать остальных воинов божественной магией. «Принимайте первый удар, мы свое позже возьмем», — рассудительно произнес Озжок. «Думаю, мне не стоит с вами спорить, уважаемые», — улыбнулся магистр Гарон. С головой круга магов и правда было бессмысленно спорить. Маги готовы были первыми открыть счет, как только враг подойдет на близкое расстояние. И стоило только оркам перейти невидимую черту, десятки заклинаний полетели во вражескую лавину. Огненные шары взрывались по всему фронту столкновения и раскидывали орков. Стены огня оставляли после себя лишь пепел, как длинные разряды молний. Но разогнавшуюся орду не остановить одними только заклинаниями. Тысячи орков готовы были рвать врага даже руками и зубами. Занесенные топоры неумолимо неслись для удара. От грохота столкновений двух армий кружащиеся стервятники разлетелись кто куда подальше от страшных двуногих. Невероятный удар орков позволил продавить первые ряды, но волнолом в виде дворфов все же частично смягчил удар. Бородатых крепышей невероятно трудно сдвинуть с удерживаемого места. Накал эмоций от первых минут боя, когда кажется, что еще немного и враг проломит фланг, после чего воины побегут, бросая оружие. Но вот из глубины общего строя вырвались варвары с орками, и с яростью врубились в противника. Берсеркеры клана Медведя своими секирами прорубали целые просеки, предоставляя небольшую передышку и помогая выровнять строй воинам первой линии. Страшная рубка оставляла после себя горы тел и не прекращалась ни на секунду. Главная армия королевства Миритар не дрогнула и достойно держит удар. — отец дай нам силы победить твоих врагов! — подняв молот к небу, произнес Барант. Дворфы почувствовали небывалый прилив силы, и Хирт с древним кличем сделал первый шаг вперед. Боевыми топорами дворфы прорубали проход через отряды орков, создавая непроходимые завалы из тел. Вслед за дворфами воины Ожога начали давить с правого фланга, чтобы выровнять фронт. Торнадо, вызванное лордом Фаруном, начало свой неумолимый ход, раскидывая орков по полю боя. А при поддержке молниями от других друидов это заставило дрогнуть один из пальцев. Вождь кулака что-то кричал с другого конца битвы, обещая дезертирам все возможные кары. Но злая магия убивала моментально, в отличие от вождя. К сожалению, армия Миритара не успела ударить в брешь, как орки перекинули на фланг дополнительные силы. Жрецы постоянно читали усиливающие воинов молитвы и заклинания исцеления, а шаманы призывали элементалии и диких зверей, не забывая про боевые проявления стихий. Магическая часть войска, которой Саю всегда уделял больше всего внимания, сегодня наглядно показывала, что его усилия были не зря. Отряд драконидов был единственным резервом короля и всей армии, которую он не спешил отправлять в атаку. Тактика Сая во всех прошедших битвах не менялась. Лично нанести кинжальный удар по магической поддержке или по командованию, обезглавив противника. В принципе, как и на любой войне. Рубить друг друга до утра никогда не входило в его планы. Досмотр поля боя и текущей обстановки прервало резко потемневшее небо. Огромные бордовые капли падали на левый фланг где разместились королевские полки. Адский огонь прожигал доспехи и тела до самых костей. Дикие крики, боли и ужасы раздавались с той стороны. Сай понял, сейчас фланг дрогнет, а за ним непременно наступит выход в тыл и окружение. «Гнилые твари! Использовали ритуал капли мести!» «Я не знаю, сколько колдунам пришлось пустить под нож своих же орков, но они ответят за это!» С болью в глазах магистр Гарон смотрел на падающие капли огня. «Лишь круг из магистров способен справиться с последствиями подобного ритуала, если почувствуют высвобождаемую мощь заранее». Пятый и шестой полк буквально полностью сгорели в адском огне. Часть солдат разбежалась. Другая пыталась занять оборону, но, видно, долго они не продержатся и подставят под удар своих товарищей из других полков. Требовалось срочно исправить ситуацию. Королевству Миритар есть чем ответить колдунам, продавшим свои души дьяволам и принцам демонов. Именно король — его самое главное оружие. Трансформация в этот раз прошла как-то необычно быстро, и чувствовалось, что Сай стал больше размерами, чем раньше. Даже массивные дракониды уже не ощущались великанами на его фоне. А длинный меч в руках казался лишь коротким кинжалом. Мощный взмах крыльев резко поднял Сая на несколько метров вверх к небу. Яркий свет от чешуи слепил не меньше, чем солнце. Да и сама она стала намного прочнее а когти вполне способны рвать металл орков, как тонкую бумагу. Победа над Асторисом не прошла бесследно, и драконий чародей шагнул на еще одну ступень развития по пути наследия. Самое время проверить, насколько он стал сильнее. Потоки воздуха закрутили гибкое тело, и драконий чародей стремительно сокращал расстояние к рано радующимся оркам. Настал час расплаты. «Убивайте врагов во славу владыки неба!» — произнёс старейшина Драконидов с восхищением, наблюдая за изменением в облике короля. «За владыку!» — в едином порыве произнесли Дракониды. При виде парящего в небе драконьего чародея, чешуйчатых воинов охватил невероятный всплеск желания убить всех врагов владыки. Заложенные драконами гены, несмотря на все сопротивления бесчисленного множества свободных поколений, сработали вновь. Оркам сегодня просто не повезло. Издалека Сая можно было принять за небольшого дракона, поэтому отряды врага застыли. Всю жизнь прожив рядом с драконьим хребтом, орки привыкли к одному. Увидел дракона? Беги. Разбегающиеся орки не сразу сообразили, что перед ними не дракон, но последствия атаки Сая были катастрофические. Ледяное дыхание вместе с заклинаниями холода одно за другим вымораживало целые области, превращая орка в застывшую статуи или отрывая части тел. Жгучая метель разрывала на части, конус холода не останавливаясь вел свою жатву смерти. Оград стал еще сильнее, прошибая орков ледяными копьями на вылет. Королевские полки воспряли духом и со всей яростью бывших крестьян бросились в атаку при активной поддержке драконидов. Маги продолжали отправлять в противника все новые и новые боевые заклинания. Варвары вышли из защитов клана волка и ударили так, что орки впервые испугались чужой ярости. Три облака смерти, созданные королем, собирали обильную жатву, и настало время пустить вход. когти. Сай чувствовал себя настоящим владыкой неба. Он поднимался вверх и резко опускался к полю битвы, убивая всех на своем пути. Ни один вождь и командир орков не мог уйти от его гнева. Колдуны пытались пробить магическую защиту, но у них ничего не вышло. Отправленное заклинание огненного шара заставило их заняться собственной защитой. Орки практически дрогнули, остался лишь последний штрих. Выпущенный в небо огненный шар стал сигналом для сэра Готфри. И опытный рыцарь не заставил себя ждать. Гул от приближающейся конницы слышали все, в том числе и орки, но было уже поздно. Первые ряды рыцарей сметали на своем пути вражескую пехоту, а оруженосцы и другие всадники расширяли прорыв. Для командующего орков это стало последней каплей. Собрав резервы, он пинками погнал колдунов остановить отступление, но получил в спину огненное заклинание и вспыхнул ярким факелом. Смертью старшего вождя воспользовался другой командир орков. Решивший испытать оборонительную тактику — терять воинов, перемалывая орков глупо. С помощью заклинания «Дверь» Сайт телепортировался к новому вождю и одним взмахом когтей отделил его голову. прогремел голос дракона над полем боя. Орки, потеряв управление, начали бросать оружие и на всякий случай быстро порубали колдунов. В очередной раз ложиться на алтарь под ножи стариков никто не хотел. Больше половины орков осталось в живых. Это огромная сила и мощь, которую сложно контролировать. Держать же их в плену длительное время невозможно. А взять клятву верности опасно. Неизвестно, как отреагируют на это приграничные бароны. Трувор, ожог, займитесь пленными. Подготовьте все необходимое к ритуалу принятия новой клятвы», — приказал Сай. «Это не понравится здесь, пока я король, и вассалы должны выполнять приказ, который поможет сохранить больше жизни в следующих битвах». «Все будет сделано, повелитель», — произнес Озжог. Для Сая все орки одинаковы. И пусть те, что живут на пустошах, редко видели людей, но главная их задача принять на себя первый удар и в дальнейшем влиться в ряды армии Трана, если, конечно, выживут. «Гарон, пусть маги подготовят камень портала к установке и активации», — приказал сай-магистру. Взятый из Бриндера трофей сегодня займет свое место рядом с крепостью Зуб Дракона, что позволит оперативно пересылать подкрепление и снабжать армию припасами. Королевство Меритар делает следующий шаг в войне с пустошами магистр задумчиво кивнул и удивленно посмотрел в сторону крепости усталые наемники наконец с большим трудом разобрали заваленные ворота и тонким ручейком выходили из практически развалин поддерживая друг друга они все же сохранили боевой потенциал пусть и небольшой мы выполнили контракт просим подтвердить это с вашей стороны ваше величество произнес сильно уставший и раненый рихтортовец Ожидающие взгляды наемников остановились на короле. Им пришлось пройти через серьезные испытания, защищая крепость. Потерять друзей и обрести себя заново через ощущение близкой смерти. «Контракт полностью выполнен. Теперь вы свободны в своих действиях. Вам окажут необходимую помощь и выдадут подорожную с небольшим сопровождением для прохода по моим землям», — утвердительно ответил Сай. Вздох облегчения прошелся по рядам наемников. Хорошие воины. Бывают случаи, когда боевая задача требует именно присутствия наемников, а не отрядов королевства. Позже надо будет взять командующего Рихтера на заметку. Спасибо, Ваше Величество. Мы с радостью примем любую помощь. Поклонился командующий и вернулся к своим людям. Портал готов к запуску, доложил магистр. «Начинайте», — приказал Сай. От чтения слов ритуала и действий магов круга с хлопком и гудением открылось окно портала. Из мерцающего окна тут же вышли первые члены братства, проверяя безопасность перехода. Закованные в броню паладины были готовы к любому противнику. «Алое братство» в эти две недели полностью оправдало свое название. Реки крови пролились в южных отделениях военно-духовной организации. Конфликт интересов, полная подмена догм Алой Леди и местечковые правители — все это зрело, как гнилой нарыв на теле братства. Северные рыцари с удовольствием вскрыли этот нарыв. Итоги Сай должен был увидеть прямо сейчас. «Ваше Величество!» — поклонился вышедший из портала Гроссмейстер. За Гроссмейстером вышли и другие высшие иерархи организации. Магистры и незабвенный командор Лот. Зигон смог надавить на магистрат Таринары, и в городе был создан один из транспортных узлов братства и логистический центр для снабжения армии. «Рад вас видеть, гроссмейстер, магистры, командор!» Чуть заметно кивнул Сай. «Впечатляют масштабы прошедшей битвы, брат Сай», добродушно произнес Лот. «Жаль, мы не успели поучаствовать!» Но уверен, еще есть шансы наверстать упущенное. Несомненно, командор лот. Сколько воинов сможет выставить Алое Братство для сражения с Повелителем Пустошей? Спросил Сай. Этот вопрос больше всего интересовал молодого короля. Магистры в ответ переглянулись и довольно усмехнулись, явно ожидая от него именно такой реакции. «Через портал перейдут все рыцари и оруженосцы братства». — величественно произнес Гроссмейстер. — Руководство Ордена решило, что подобная цель стоит всех денег этого мира. — Пусть все увидят величие Алой Леди! Впервые большая часть членов братства собралась вместе. Магистры во главе своих отделений выходили из портала и рассматривали новую территорию. То, для чего готовились основатели, началось именно сегодня. Получить не просто отделение, разбросанные по всему миру, а королевство, где официальной религией будет вера в богиню. А земли хватит даже самому молодому оруженосцу и его будущим внукам. Регион Лунного моря изменится до неузнаваемости. Дикие земли, полные монстров, получат крепкую руку хозяина-рыцаря и заботливую голодных крестьян из Центральных королевств. Король видел в этом безопасность для своих людей. Рыцари новые земли и доходы — варвары новых врагов, жаждущих дотянуться до чужого добра. А маги? У магов в голове всегда каша о могуществе, знаниях и новых исследованиях. Рыцари, паладины, жрецы и сержанты братства недоверчиво смотрели на простирающуюся во все стороны пустошь, гордую крепость и горы трупов орков понимая, что именно сейчас они создают историю, которая войдет в легенды.